Беда свалилась, как снег на голову. Хотя, конечно, будь, скажем, едегей поопытнее в таких делах, похитрей, может, если бы и не догадался, то смутная тревога закралась бы в душу. А чего было тревожиться? Всегда поближе к концу года приезжал на разъезд участковый ревизор. По графику объезжал он разъезд за разъездом, от станции к станции приедет, день-два побудет, проверит, как зарплата выдавалась, как материалы расходовались и всякое прочее, напишет акт ревизии вместе с начальником разъезда и еще с кем-нибудь из рабочих и уедет с попутным. Сколько там делов-то на разъезде? Едигей, бывало, тоже расписывался в актах ревизии. В этот раз ревизор дня три пробыл в Буранлы-Буранном, ночевал в дежурном домике, в главном помещении разъезда, где была связь до да комнатушка начальника, именуемое «кабинетом». Начальник разъезда Абилов все бегал, чай носил ему в чайнике, заглянул к ревизору и Едигей. Сидел человек, дымил над бумагами. Едигей думал, может, кто из прежних, знакомых. Но нет, этот был незнакомый. Краснощекий такой, редкозубый, в очках, сидеющий, странная прилипающая улыбчивость мелькнула в его глазах. А поздно вечером встретились.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 «Ну, ясно, конечно», — промолвил для приличия Едигей. «Завтра с утра уезжаю», — сообщил ревизор. «Подойдет семнадцатый, приостановится, и я поеду». Он опять полуулыбнулся. Голос у него был приглушенный, вымученный даже. А глаза смотрели с прищуром, вглядывались в лицо. «Так вы и будете, Едигей, Жангельдин», — осведомился ревизор. «Да, я самый». «Я так и думал».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 Он для детей своих пишет. «Слышал. Я тут порасспросил Абилова. Он и в плену побывал, выходит. Вроде и учительствовал какие-то годы. А теперь решил проявить себя с помощью пера. Скрипучий хихикнул он. Но это не так просто, как кажется. Я тоже задумываюсь над крупной вещью. Фронт, тыл, труд будет. Да, времени у нашего брата вовсе нет. Все по командировкам. Он тоже по ночам только». «А работает», — вставил Едигей. Они снова помолчали. И опять Едигей не успел уйти. «Но и пишет, но и пишет, головы не поднимает». Все так же, полуулыбаясь, осклабился ревизор, вглядываясь в силуэт Абуталипа у окна. «Так надо же чем-то заниматься», — ответил ему на то Едигей. «Человек грамотный, вокруг никого и ничего, вот и пишет». «Ага, тоже идея». Вокруг никого и ничего, прищуривая что-то соображая, пробормотал ревизор. А ты себе волен! А вокруг никого и ничего. Тоже идея, а ты себе волен! На том они попрощались, и в следующие дни нет-нет домелькала мысль не забыть рассказать об Уталипу о том случайном разговоре с ревизором. Да как-то не получалось, а потом и вовсе забылось. Дел было много к зиме, и, главное, Коронар пришел в великое движение.